глава 4 черный мерседес со спецнамерами включил мигалки и настойчивой треща сиренной пролез на встречную полосу через грозящую скорой пробкой едва шевелящуюся массу автомобилей сидящий в роскошном салоне упитанные мужчины лет тридцати двух трицати трех строгом деловом костюме бросил в окно недовольный взгляд и поторопил водителя поторопитесь евгений через пятнадцать минут я должен быть в кабинете вице-премьера да да максим анатольевич поспешно ответил водитель и «Мы уже сезжаем с набережной. Через пять минут будем у Белого дома». Он прибавил скорости и вновь надавил на кнопку служебного сигнала. Мерседес, распугивая автомобиль вокруг, свернул к дому правительства. Стоящие в обочине сотрудники ГИБДД вытянулись, отдавая честь правительственному авто. И спустя минуту Мерседес уже проезжал в ворота Белого дома. В приемной вице-премьера человек в костюме успел за три минуты до назначенного ему времени. Он поправил скрывающий, выпирающий брюшко пиджак. придиршим взглядом осмотрел свою обувь и, не найдя ни малейших следов московской зимней слякоти, удовлетворенно кивнул. На этот раз выход из правительственного зала аэропорта Домодедово потрудились очистить добросовестно. В прошлый свой прилет в Москву он испачкал каблуки ботинок, пока шел от дверей к ожидавшему его автомобилю. «Добрый день, Максим Анатольевич, с прибытием», – поздоровалась с ним офис-менеджер, – у вас будет ровно двадцать минут. Человек в костюме открыл портфель. Изящным движением извлек оттуда желто-синюю розу и протянул ее женщине. Это вам, Маргарита Андреевна. Он коротко улыбнулся. Прямоком из ареала, выращена в наших экспериментальных теплицах. Не смотрите, что маленькая, не замянет еще месяц. Какая прелесть, восхитилась женщина. Спасибо, Максим Анатольевич, вы, как всегда, весьма галантны. Она бережно поставила розу в вазочку неподалеку. Одну секунду, я доложу о вашем прибытии Валентину Ивановичу. Офис-менеджер вышла из-за стола и направилась к дверям вице-премьерского кабинета. Она отработанным движением потянула на себя тяжелую дубовую створку и зашла внутрь. Валентин Иванович донеслось из-за полуприкрытых дверей. «К вам Прокопенко». «Пусть войдет», — ответил ей пожилой голос. «Прошу вас, Максим Анатольевич», — вернулась в приемную офис-менеджер. «Двадцать минут», — напомнила она. Прокопенко кивнул и, проходя мимо нее, тихо шепнул. Как настроение, он указал глазами на дверь вице-премьера. пока добрый также шепотом ответила женщина человек в костюме вошел в кабинет вице-премьера и остановился здравствуйте валентин иванович вежливо произнес он и заботливо добавил как ваше здоровье не дождетесь сидящий в кресле пожилой человек хитро улыбнулся здравствуй максим присаживайся он кивнул на одной из кресел как долетел отца уже видел нет еще валентин иванович ответил про копенко мой самолет приземлился час назад я сразу к вам «Понимаю», – одобрил вице-премьер. «О России думаешь. Это правильно. Работа прежде всего. Как дела в Ухте?» «Все идет согласно утвержденным вами планам», – отрапортировал Прокопенко. «Но возникли некоторые новые обстоятельства с поставщиками оборудования для научных лабораторий. Требуется ваше согласование». «В чем дело?» – неторопливо спросил вице-премьер. «Ты считаешь, что я лично должен вникать в подобные детали?» «Нет, Валентин Иванович. Разумеется, нет», – заверил его Прокопенко. все детали и отработаю лично от вас требуется принципиальное решение дело в том что у нас появился новый потенциальный поставщик некаяе оо метроном плюс они производят экранированные измерительные приборы высокой точности и выражают желание принять участие в тендере я проверил эту организацию на рынке три года продукция рекламации не имеет собирают из высококачественных импортных составляющих изделие у них для своего ценового сегмента неплохие по линии фсб тоже все в норме я ознакомился со всех пакетом документов заявленных на тендер на данный момент из всех претендентов включая наших постоянных партнеров их цены наиболее привлекательны но он внимательно посмотрел на вице-премьера я не могу допустить их к участию в тендере без вашего решения что ж если ты их проверил то допускай распорядился вице-премьер на общих основаниях он вернул про копенко внимательный взгляд если они выигрывают тендер Пусть Эдуард Андреевич обратит на них пристальное внимание. Ты сам понимаешь, люди получат государственный заказ стратегического значения. Ими сразу же заинтересуются резидентуры недругов России. Так что помощь ФСБ им не помешает. Подстраховка силовиков не просто разумное решение. Это необходимая в подобных случаях мера предосторожности. Я все понял, Валентин Иванович, ответил Прокопенко. Сделаю. Я могу идти. Уже уходишь? Удивился вице-премьер. и даже не поговоришь со стариком он шутливо улыбнулся жестом останавливая раскрывшего был рот про копенко ладно ладно шучу иди максим работай важное дело для россии делаешь медопразной болтовни мы с твоим отцом договорились поужинать в пятницу ты присоединяйся там и побеседуем в неформальной обстановке значит что за честь с готовности ответил прокопенко всего доброго валентин иванович он вышел из кабинета улыбнулся офис менеджеру и направился к лифтам на каждом шагу отвечая на приветствие и пожимая протянутые руки спустя несколько минут он уже сидел в салоне служебного мерседеса в офис распорядился он через 20 минут будем максим анатольевич закивал водитель в ту сторону сейчас небольшая пробка но я на мигалке пойду он засуетился в рулевую к выезду с парковки прокопенко уселся поудобнее и задумался машинально поглаживая дорогую кожу портфеля если вице-ппремьер лозинский пригласил его на ужин значит дела действительно идут неплохо иногдаваллентин иванович и отец могли немного поуздорить по вопросам касающимся освоения бюджета и вице-премьер мог несколько дней пребывать в мрачном расположении духа в такое время ему на глаза лучше не показываться есть все шансы схлопотать внеочередную избучку впрочем они с отцом быстро восстанавливали общий язык отец с лазинским старые друзья еще со студенческих времен и Когда сидели за одной партой на первом курсе теперешнего рггу и нефти и газа имени губкина а тогда московского института нефтехимической и газовой промышленности Оа являлись комсомольскими активистами постоянно работали вместе по комсомольской линии и не потеряли узы дружбы по окончанию университета хотя дальнейшие их пути разошлись отец руководил комсомольскими а затем и партийными структурами в энергетикеим один из первых принял новое веяние перестройки и и добровольно вышел из партии. Вытаскивая Россию из Горбачевского упадка, стояла у истовков Газпрома. В общем, многое сделал для страны. И свою должность генерального директора МОС «Трансгаза» и пост члена Совета директоров Газпрома занимал вполне заслуженно, как и полагается, всеми уважаемому человеку. Лозинский же ушел в политику, где и преуспел. Валентин Иванович давно уже является политическим тяжеловесом, и третий срок в должности вице премьера тому веское доказательство даже новый президент ссел нужным не менять его на посту руководителя арао ареал справедливо объяснив свое решение тем что лучшего специалиста в этой области не найти опыт работы с ареалом у лазинского грандиозный как никак валентин иванович занимался о роо с первого дня его основания вице премьер оказал ему прокопенко огромное доверие когда взял к себе в заместители конечно давняя дружба с отцом сыграла роль Но работать за него она не могла. Если на такую важную должность назначить идиота, долго он на ней не продержится, чьим бы сыном ни был. И с тех пор Прокопенко, по мере всех своих сил, старался не разочаровать отца и вице-премьера. Он быстро зарекомендовал в себя самых положительных сторон своей деловой хваткой и коммерческой сообразительностью. И вот уже шестой год являлся правой рукой Лазинского. «Приехали, Максим Анатольевич», – доложил водитель. Прокопенко посмотрел в окно. Автомобиль уже стоял на подземном паркинге московского офиса РАО. За раздумьями он не заметил, как пролетело время. Зам генерального вышел из машины, остановившейся у самого лифта, в раскрытых дверях которого терпеливо ждал консьерж. Брокопенко зашел в кабину лифта, и консьерж нажал на кнопку второго этажа, где располагался его кабинет. Московский офис РАО занимал небольшое двухэтажное здание на большой ордынке и имел едва ли три десятка сотрудников. основной организм роу был расположен в двухте в непосредственной близзости от ареала офис в москве нужен лишь для удобства координации и по столичным меркам являлся чуть ли не спартанским никаких лишних трат роо гордилась своим статусом единственной полностью свободный от коррупции государственной структуры оказавшись на втором этаже прокопенко вошел в приемную своего кабинета добрый день максим анатольевич вышла из-за стола его московская секретарша с приездом и «Спасибо, Светлана!» – кивнул он, проходя к себе. «Свяжитесь с гендиректором ООО «Метроном Плюс» и назначенную ему встречу на завтра. Пусть будет здесь в час дня». «Да, Максим Анатольевич». Секретарша черкнула ручкой в блокноте. «Желаете кофе?» «Через 15 минут», – ответил он. «До тех пор никого ко мне не пускать и ни с кем не соединять, кроме отца и вице-премьера. Мне надо подумать».